Андреа сказал ему, хочется пройтись по дому и взглянуть на сад. Клумбы были забиты мелкими сорняками. На западной стороне разрослась доходящая едва ли не до крыши лещина. Вальтер сказал, что за сад отвечает он, но у него слишком мало времени. Он счастлив. Если раз в две недели удается скосить газон, все зарастает. Когда они зашли в дом, Беттина как раз оставила прибор для пятого должно быть, увидела Андреаса из окна. Она тоже так обрадовалась гостю, что тому стало неловко. Беттина обняла его. Дети пожали ему руку. Майя стала настоящей красавицей. Она была выше Беттины и вела себя очень непринужденно. Лукас был ниже сестры на две головы, тихий мальчик, напоминавший Андреасу Вальтера. Он протянул каждому по плитке шоколада и сказал, что надеется, Они еще из него не выросли. Майра смеялась и ответила, что из шоколада вырасти нельзя. За обедом они обсуждали соседей. Вальтер рассказал, что молния ударила в сосну на участке напротив, и ее пришлось срубить. В некоторых домах теперь жили одноклассники Андресса и Вальтера со своими детьми. Две сестры из дома на углу уже давным-давно переехали в приют для престарелых. «Одна из них умерла», — сказала Беттина. Вальтер ответил, что не знал об этом. «Я же тебе говорила», — ответила Беттина. «Я ходил на похороны. Это было, по крайней мере, год назад. А магазин? Его продали. Теперь он стал сетевым, но дела в нем от этого не улучшились». «Рядом с деревней выстроили торговый центр», — сказал Вальтер. «Маленьким магазинчикам пришлось туго. В деревне осталась только одна мясная лавка». Они вспомнили, сколько мясных лавок было раньше, и насчитали семь. После еды дети схватили шоколадки и разошлись по своим комнатам. Вальтер позвонил на работу и взял отгул до конца дня. Разговор занял некоторое время, — Ему пришлось объяснить что-то своему сослуживцу. Беттина поставила кипятиться воду для кофе, она прислонилась к плите и сказала, «Ему, наверное, странно, что они теперь здесь живут. Насколько я знаю брата, он многого менять не будет». Беттина рассмеялась, потом стала серьезной. Сказала, смерть отца сильно подействовала на Вальтера. Если бы он хоть выговаривался, а так молчит, ни слова не скажет, как машина. Вначале, когда мы только въехали сюда, было ужасно. Нельзя было ничего менять, ни одной картины на стене, ничего. Все наши вещи он поставил в подвал. Если я двигала что-нибудь из мебели, то вечером он молча отодвигал это обратно, туда-сюда. Потом он сдался и позволил мне кое-что поменять. Но будь его воля, все до сих пор оставалось бы по-старому. «Сад напомнил мне о прошлом», — сказал Андреас. Правда, тогда он не был таким заросшим. Добавил, что хотя они так и много пережили в этом доме, ему не удается взглянуть на него прежними глазами. Все на тех же местах. Я вспоминаю каждую мелочь, но она уже не значит для меня столько. Наверху еще остались коробки с твоими вещами, — сказала Беттина. Кажется, школьными, игрушками и книжками. Андрей сказал, что все можно выбрасывать. — Ты даже не хочешь на них взглянуть? Я недавно просматривал свои старые заметки. Странное ощущения. Некоторые я словно вчера написал, а некоторые писал кто-то другой. На самом деле ни те, ни другие не представляли для меня никакого интереса. Беттина сказала, что сохранит вещи. Вдруг потом Андреас передумает. Места хватает. Андреас спросил, как дети. «Майя в следующем году оканчивает школу», — сказала Беттина. «У нее математические способности. Кто получится из Лукаса, она пока не знает». Он только пойдет в гимназию. Еще будет время подумать. — Он у нас мечтатель, — сказала она. — В чем-то пока совершенное дитя. Он часто напоминает ей Андреаса. — Меня? — И Вальтеру тоже. — Ты разве не заметил сходство? У него твои глаза. Глаза вашего отца. Кофе они пили в саду. Вальтер спросил, как у Андреаса дела, и тот сказал, у него сильный кашель, но он пройдет. В остальном все хорошо. — Ты по-прежнему много куришь? — спросила Беттина. Брошь когда когда-нибудь?» «Это мы уже слышали». Андреас предложил сменить тему. Вальтер спросил, не хочет ли он сходить на могилу родителей. «Да», — ответил Андреас. «Почему бы нет?» Когда Вальтер ушел в дом за пиджаком, Беттина спросила, «Что у Андреаса за кашель?» Он ответил, что сделал несколько анализов, но уехал, не дождавшись результатов. «Тебе страшно?» «Да», — ответил Андреас, «страшно». «Знаешь ты, результаты или нет, это ничего не меняет?» Впрочем, мне ли тебе об этом говорить? Просто надо было еще кое-что сделать, — сказал Андреас. Беттина внезапно заявила, что ее свекр был чудесным человеком. Она прекрасно помнит последние рождественские праздники, проведенные вместе с ним. Примерно за месяц до его смерти я разговаривал с ним по телефону, — сказал Андреас. Хотел навестить его, но слишком долго тянул. Никто же не знал, что все произойдет так быстро. — Он всегда очень радовался твоим звонкам. Андрей сказал, что похороны были ужасными. Он чувствовал себя актером в посредственном фильме, даже не понимал, что произошло. Наверное, я был ему ближе, чем мне казалось. Мы же почти не виделись последние годы, а когда я звонил, то не знал, что сказать. Но я часто узнавал его в том, что сам делал или говорил. «Однажды он признался мне, что с удовольствием жил бы так, как ты», — сказала Беттина. «Ты и вправду похож на него». С гравийной дорожки послышались шаги, и Андреас попросил Беттину ничего не говорить Вальтеру о болезни, иначе брат начнет беспокоиться. «У тебя есть с кем поговорить?» — спросила Беттина. «Да», — ответила Андреас. «Кажется, есть». «Ты же знаешь, что всегда можешь приехать к нам. Можешь жить у нас, если станет не в МАГАТУ. Места хватит». «До этого пока еще не дошло», — сказал Андреас. «Спасибо за предложение». «Беттина сказала, ему надо почаще объявляться». И он пообещал ей это. Увидел слезы в ее глазах. Когда Вальтер подошел к ним, она отвернулась. Андреас сказал, что с кладбища сразу поедет в отель. Хочет сегодня же уехать. Вальтер ответил, ему очень жаль. Андреас подошел к Беттини, она повернулась и обняла его. Потом они вместе пошли в дом. Вальтер позвал детей. «Андреасу пора ехать!» — крикнул он. На кладбище они пошли пешком. Андреас спросил Вальтера, как у него дела, чем он занимается, и Вальтер начал рассказывать. Рассказал об отпуске в Швеции, из которого они только что вернулись, о пропущенном пароме и походе на Каноэ под дождем. Сделал безобидное замечание по поводу красоты шведок. Андреас еще ни разу не слышал, чтобы Вальтер так долго говорил. Вальтер сказал, что, вероятно, это был последний совместный отдых. Майя уже в этом году хотела поехать автостопом с подружкой. В следующем она окончит гимназию и потом, наверное, на несколько месяцев уедет в Париж учить язык. Ей очень понравилось там, когда они приезжали к Андреасу в гости. Лукас до сих пор не знает, чем хочет заниматься, но у него еще предостаточно времени, чтобы принять решение. Беттина собирается снова пойти работать, когда дети уедут из дома. Она ходит на компьютерные курсы. — А сам-то ты как? — спросил Андреас. — Хорошо, — ответил Вальтер. Когда меня сделали управляющим, стало полегче. — Ты мне об этом не говорил. Вальтер махнул рукой. Это было два года назад. Сказал, что его работа — не предел мечтаний. Ему часто хотелось подыскать себе что-нибудь другое. Но при тогдашнем экономическом положении сделать это было непросто. — Насколько я себя знаю, буду работать на той же фирме до самой пенсии. Он смущенно рассмеялся. — Тебе, наверное, все это кажется ужасно скучным. — Нет, — возразил Андреас. — Нет, это не скучно. Иногда я завидую тебе из-за детей и беттины. — Ты себя переживешь. На кладбище никого не было. Вальтер прямиком направился к могиле. И Андреас задумался, часто ли он сюда ходит. Вальтер встал на колени и отломил несколько сухих веточек, отросшего у могилы маленького куста. «Его не беспокоит, что могилу снесут», — сказал Андреас. Он часто вспоминает родителей, но воспоминания, связанные с теми местами, где они жили, а не с теми, где они похоронены, — Вальтер ничего не ответил. Во время телефонных разговоров он ни разу не вспоминал о родителях. И сейчас говорил не о них, а о могиле посаженных им весной растений, которые по сути не было смысла сажать. Они молча стояли у могилы. Потом Вальтер сказал: «Вот», словно закончил какую-то работу. Голос его звучал увереннее, чем когда он рассказывал о других покойниках, проходя мимо могил их общих знакомых: школьного приятеля Андреаса, который совсем молодым погиб в автокатастрофе, хозяйки галантерейной лавки преподававший Вальтеру музыку. У ограда они расстались. — В следующий раз будешь жить у нас, — сказал Вальтер. — Обещаешь? Андреас пообещал. — И тогда уж останешься подольше. — Ладно. — Ну, всего тебе. Езжай осторожно. Внезапно Андреас поверил в то, что в следующий раз еще будет. Он быстро обнял брата, и каждый пошел своей дорогой. Андреас подумал о дельфине, о множестве переездов, которые ей пришлось пережить в детстве. Ее детские воспоминания не были связаны с каким-то определенным местом. Она говорила, что везде чувствует себя как дома. Андреас задумался, преимущество это или недостаток. Возможно, было бы легче не иметь никаких корней. Как когда рассеивают прах умерших. Тогда они и всюду, и нигде. Его детство было похоронено в этой деревне вместе с родителями, но когда он стоял у могилы, там не было ничего, кроме камня с именами и датами жизни. Здесь его воспоминания не становились ярче. Увеличивалось лишь чувство утраты. Наверное, ему не стоило возвращаться. Или надо было, как Вальтер, жить здесь все время. Тогда бы он постепенно привык к переменам, как привыкают к старению тела. В душе чувствуя себя одним и тем же с детства и до преклонного возраста. В гостинице он собрал вещи. Спустился к стойке регистрации и сказал, что уезжает. Портье потребовалось много времени, чтобы выписать счет. Андреас взял с подставки открытку с пятью солнечными видами деревни — католическая и протестантская церкви, ратуша, конгресс-холл и крыльцо старого здания, с которого некий борец за свободу давным-давно держал важную речь. Наконец портье закончил подсчеты. Андреас поставил открытку на место и расплатился.